Очень многие улыбались Веде или приветствовали ее поднятием руки гораздо более часто, чем «Дар ветра» или «Ренбоза». «Вы популярны, Веда», — заметил Ренбоз. «Что это? Работа историка или ваша пресловутая красота?» «Не то и не другое. Постоянное широкое общение с людьми по роду работы и общественных занятий. Вы с ветром то замкнетесь в недрах лаборатории, то уединяетесь для напряженной ночной работы. Вы делаете для человечества гораздо больше и более значительное, чем я, но только для одной, не самой близкой сердцу стороны. Чарананди и Эвдональ гораздо более известны, чем я. Опять укор нашей технической цивилизации, весело упрекнул Дарветер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 чуткое ухо которого издалека уловило речь Дарветра. Это неизбывный протест человека против неумолимого времени. «Осенняя печаль?» — с оттенком насмешки спросил Рен -босс, улыбаясь глазами товарищу. «Вы замечали, что осень умеренных широт с ее грустью любят именно люди наиболее энергичные, жизнерадостные, «И глубоко чувствующее», — возразил Мвен Мас, дружески погладив плечо физика. «Верное наблюдение», — восхитилась Веда. «Очень древнее». «Дарветер! Вы на поле? Дарветер! Вы на поле?» Загремело откуда-то слева и сверху. «Вас зовет в ТВФ центрального здания Юни-Анд. юни Ант юни зовет в ТВФ центрального здания». Ренбос вздрогнул и выпрямился. Можно с вами, Дар ветер? Идите вместо меня. Вам можно пропустить отлет. Юни Ант любит показать по старинному прямое наблюдение, а не запись. В этом они сошли с Мэном Массом. Космопорт обладал мощным Твф и гемисферным экраном. Ренбос вошел в тихую круглую комнату. Дежурный оператор щелкнул включателем и указал на правый боковой экран, где появился взволнованный Юни ант. Он внимательно оглядел физика и, поняв причину отсутствия дар ветра, кивнул Ренбозу. «Я тоже собрался смотреть отлет, но сейчас ведётся внепрограммный прием поиск в прежнем направлении и диапазоне 62-77.